Красная площадь. Это главная площадь Москвы. Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что это и главная площадь России. Она, как и Кремль, стала своего рода символом российского государства и государственности. Ведь на ней происходили самые знаковые события в жизни страны. Красная площадь расположена перед северо-восточной стеной Кремля. Здесь у стены мавзолей Ленина и бывший главный погост страны, некрополь у Кремлёвской стены. На северо-восточной стене Кремля из знаменитой Спасской башни с курантами с трёх других сторон площадь ограничена зданием Государственного исторического музея, зданием ГУМа и Покровским собором. собором Василия Блаженного. Возникновение Красной площади традиционно относят к концу 15 века, времени правления Ивана III. Хотя время появления площади установить в точности невозможно. Скорее всего, свободное пространство существовало уже с момента постройки Кремля. Это было сделано из соображений безопасности при обороне Ведь по открытому пространству неприятелю было сложно скрытно подобраться к стенам. У главных городских ворот возник рынок, с которым связано первое название площади Торг. Возможно, это было ещё в XIII веке. Первое же летописное упоминание относится к 1434 году, тогда на Варварской улице за торгом У церкви Бориса и Глеба был погребён Максим Блаженный. В русских документах с 15 века и вплоть до конца 17 века она именуется Торгом. В сочинениях иностранцев 16-17 веков площадь упоминается как рыночная. В оборонительных целях в 1508-1516 годах Перед Кремлёвской стеной был вырыт ров глубиной 12 м, соединивший Москву-реку с рекой Неглинкой. Этот ров, с двух сторон ограждённый стенами, был засыпан только после 1812 года. В северной стороне площади находились ворота Китай-города, а на восточной стороне размещались ряды торговых помещений. в 1555-1560 годах на южной стороне Красной площади, на месте церкви Троицы, русскими зодчими Бармой и Постником был возведён храм Покрова на Рву, собор Василия Блаженного. Красной площадь стали называть только в XVII веке. На площади находится так называемое лобное место По преданию, каменное возвышение с чугунными воротами появилось на Красной площади в честь избавления от нашествия татар в 1512 году. Сюда возлагались мощи святых на всеобщее обозрение народа. Так при Василии Шуйском здесь происходили чудесные исцеления от чудотворных мощей царевича Дмитрия. Однако в летописях Лобное место впервые упоминается в 1549 году. Отсюда двадцатилетний царь Иван IV держал речь, призывая к примирению враждующих бояр. Лобное место в переводе с еврейского голгофа место распятия Христа. Однако, вопреки общепринятой версии, на Лобном месте Москвы никогда не совершалось казней, ведь оно считалось святым. А те казни, местом которых служила Красная площадь, как, например, казнь мятежных стрелцов, происходили на значительном расстоянии от лобного места. Лобное место представляло собой главную общественную трибуну Москвы. Отсюда провозглашались царские указы, важные государственные решения, здесь проходили церемонии, посвящённые государственным и религиозным праздникам. В нынешнем виде Лобное место существует с 1786 года. После перестройки его по проекту архитектора Матвея Фёдоровича Казакова, оно представляет собой круглое каменное возвышение с площадкой, окружённое парапетом и лестницей. Диаметр круглого каменного возвышения постамента лобного места 13 м. В следующем 19 веке недалеко от Лобного места был установлен памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Открытие памятника Минину и Пожарскому скульптора Ивана Петровича Мартоса состоялось в феврале 1818 года в присутствии императора Александра I, императрицы и при бесчисленном скоплении народа. Первоначально Монумент предназначался для Нижнего Новгорода, но по настоянию Мартоса был поставлен в Москве. Памятник хотели установить на Страстной площади, затем выбрали место перед зданием Верхних торговых рядов на Красной площади. Сам автор комментировал идею памятника так: "Минин устремляется на спасение отечества, схватывает своей правой рукой руку Пожарского". В знак их единомыслия и левой рукой показывает ему Москву на краю гибели. После прихода к власти большевиков, которые сносили памятники царям и их прислужникам, монументу повезло. Он был включён в список памятников, имеющих историческую ценность. Несмотря на то, что одна из фигур и изображала князя, в 1931 году памятник, менинному Пожарскому, перенесли за ограду храма Василия Блаженного, так как монумент мешал прохождению парадов на Красной площади. Теперь Минин показывает пожарскому рукой не на Кремль, а на пространство перед ГУМом, то есть туда, где памятник стоял раньше. Облик Красной площади значительно изменился к концу XIX века. В 1875, 1881 годах На северной стороне площади, на месте Земского приказа, по проекту архитектора Владимира Осиповича Шергуда было возведено здание исторического музея. Интересно, что первоначально музей по замыслу Владимира Осиповича должен был размещаться вдоль Кремлёвской стены между Спасской и Никольской башнями. В 1889-1893 годах По проекту Александра Николаевича Помиранцева были выстроены верхние торговые ряды, ныне здание ГУМа. Александр Николаевич был известен как главный архитектор Всероссийской ярмарки в Нижнем Новгороде и считался мастером эклектики в московской архитектуре, просветителем, новатором в использовании современных строительных материалов и технологий. Оба здания были сооружены в псевдорусском стиле, который перекликался с башнями и стенами Кремля. Следующий этап формирования ансамбля Красной площади был связан уже с советским периодом в истории России. Большевики сделали попытку переосмыслить название Красной площади с революционной точки зрения, мол красное значит революнное. С 1918 года здесь В праздничные дни регулярно проводились парады и демонстрации трудящихся. Именно здесь состоялись парад 7 ноября 1941 года, участники которого уходили с площади прямо на передовую, и парад Победы 24 июня 1945 года. В 1924 году на Красной площади перед Кремлевской стеной По проекту Алексея Викторовича Щусева был построен деревянный мавзолей. В нём поместили мумифицированное тело первого руководителя советского государства Ульянова Ленина. В 1929-1930 годах мавзолей был перестроен в камне. Через год над мавзолеем были созданы трибуны. Места на этих трибунах занимали советские руководители во время проведения парадов и праздничных мероприятий. Тогда же вдоль Кремлёвской стены высадили ели, а Красную площадь, ранее вымощенную булыжником, покрыли брусчаткой, то есть камнями в форме брусков. Общая площадь Красной площади составляет 23.100 квадратных метров. Длина площади 300 м, ширина 70 м. И сегодня её название красное воспринимается исключительно в своём первозданном значении красивая, нарядная. Она и в самом деле очень красивая и нарядная. Главная площадь России.